«Значит, так оно и есть». Однако я обнаружил множество плазмоцитов. И в ответ написал «Туберкулезное поражение губы». Многочисленные плазмоциты объясняются, видимо, вторичной инфекцией. А на следующий день за завтраком Флем торжествующе посмотрел на меня и сказал «Странную туберкулезную язву я вам послал, не так ли?» Я ответил «Да, необычную». «Да», — подтвердил Флеминг, «очень необычную». Я вел больному Сальварсан, и он выздоровел. Какой странный туберкулез. Он мне часто напоминал об этой истории. Стоило мне в споре с ним повести себя вызывающе, как он говорил, не побеседовать ли нам о туберкулезных язвах, а? Лучшим свидетельством хорошего характера Флеминга, рассказывает доктор Фрай, было то, что все его любили, хотя он неизменно оказывался прав обычно не любит людей, которые никогда не ошибаются. Но у него это получалось так мило, что на него нельзя было сердиться. Конечно, он не мог удержаться от соблазна и не сказать «я же вам говорил», но у него это звучало как-то по-детски. В лаборатории, к счастью, мало было людей, лишенных чувства юмора, иначе они не смогли бы работать с Райтом и Флемингом, любившими подтрунивать каждый на свой лад. Иногда во время очередного чаепития в библиотеке Флеминг наслаждался, лукаво объявляя вдруг о каком-нибудь факте, а его жертва, заикаясь и краснея, оправдывалась. «Знаете, старик, — говорил он, например, — ведь Джиллис влюблен». Эти слова, сказанные в присутствии патрона и всех сотрудников лаборатории, производили такое же действие, как камень, брошенный в лужу. Шлем испытывал удовольствие, наблюдая за реакцией аудитории. Его шутки никогда не бывали злыми, его просто забавляли замешательство товарища и оправдания, которые тот приводил. Никто не обижался на Флеминга, хотя его остроты бывали довольно язвительны. Мы все были очень привязаны к Флему, рассказывает Фримен. Он был сдержанным человеком, но приветливым. Отвечал он односложно. И как только в разговор включались другие, замолкал. Мы говорили, что он типичный шотландец, и что он не разговаривает, а ворчит. Конечно, это не совсем верно. Это была наша семейная шутка. Он всегда готов был помочь товарищу. У Хайдена, одного из врачей Сент-Мэри, был паралич после полиомиолита. Он не мог больше работать в больнице и впал в отчаяние, тем более, что должен был содержать семью. «Ноги не играют никакой роли в науке», — сказал ему Флеминг. «Если хотите заняться настоящей научной деятельностью, поступайте в нашу лабораторию». Флеминг без труда уговорил Райта взять к себе этого замечательного исследователя, который до самой смерти передвигался по лаборатории в коляске. Они жили все дружно, одной сплоченной счастливой семьей и всегда выручали друг друга. Когда Хайден умер, лаборатория, несмотря на свою бедность, приняла решение дать образование обоим его сыновьям. Товарищеские отношения как в работе, так и в развлечениях придавали всему очаровательную непринужденность. По мнению доктора Портеуса, который поступил в бактериологическое отделение в 1911 году и был самым младшим членом этого коллектива, Обстановка в лаборатории была очень благоприятной. Некоторые изображали мне Флеминга человеком замкнутым и сухим, но я этого не нашел. Меня встретил радушный коллега, готовый прийти на помощь новичку. Он не прочь был посмеяться и даже сыграть какую-нибудь шутку над товарищем, например, положить ему под микроскоп кусочек пластицина и насладиться произведенным эффектом. Он действительно был застенчив. На его застенчивость не была вызвана неуверенностью в себе. Он знал, что он знает, и это давало ему душевное спокойствие. Однако старые тормозящие рефлекции мешали ему проявлять свои чувства. А вот когда речь заходила о практической проблеме, он обсуждал ее с легкостью, без обиняков. Если товарищ или даже сам Райт отстаивал какую-нибудь техническую нелепость, Флеминг возражал, выдвигая очень убедительные доводы. Но делиться своими переживаниями он не мог, ему становилось не по себе, когда это делали другие. Он находил напущенными и слишком преувеличенными чувства, которые менее строгий судья нашел бы просто человеческими.